Ты прослушала книгу до конца, умничка, Лена Друма гордится тобой. Выпей бокал мартини, пройдись по магазинам или сходи в спа, порадуй себя. Но помни, что на этом твоя внутренняя работа не заканчивается. Важно внедрять все полученные в этой книге знания и практики, адаптируя их под свою жизнь. Только тогда ты сможешь с наслаждением наблюдать за ее изменениями. Учись слышать себя, следовать за своими желаниями, быть в моменте постепенно ты станешь получать все больше удовольствия от жизни. Если все сделано верно и прокачка внутренней гармонии набирает обороты, ты почувствуешь готовность и желание настроить на комфортную волну свое взаимодействие с внешним миром. И тогда мы приступим к следующему этапу трансформации, который я уже готовлю для тебя. Это будет книга о гармоничных отношениях с мужчинами. А пока живи здесь и сейчас. Я благословляю тебя на счастливую жизнь. Я отпускаю тебе грехи копания в прошлом и беспокойство о будущем. Наслаждайся жизнью. Будь счастлива. Твоя летость.